Сергей Алексеев. Сокровище Валькирии. Роман. Москва. Олма-Пресс. 1997 год. 30 июля поздним вечером полиция Эль-Харга города на юге Египта в мусорном баке обнаружила труп гражданина Ливии Карамачанда Зелвы задушенного с помощью нейлоновой гитарной струны. «Полиция считает», — он швырнул газеты. «Как всегда, полиция предполагает полный абсурд. Зелву убили сразу же после исчезновения Джона Вана Фрича. Правда, вместе с Зелвой точно таким же способом погибло еще шесть человек» в разных частях света, но они не имели никакого отношения к делу. Это жертвы ритуала семиструнной гавайской гитары. В кабинете магистра найден любопытный прибор, приставка к радиотелефону. Каждые восемь часов он прикладывал руку к табло с индикатором, и в эфире не было никакой тревоги.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 И внука Мохандаса Ганди. Только что заделали эту брешь, и вот новая пробоина. Конечно, они ждут наших ответных действий, избирают новых заложников, чтобы сыграть еще один аккорд. И я думаю, если мы втянемся в этот оркестр, будет война. А сейчас она крайне. Нежелательно. Книга первая. Глава первая. Обыск в квартире Русинов обнаружил довольно поздно, изрядно натоптав в передней зале и на кухне. За десять дней без хозяина на полу сел значительный слой пыли. Осталась открытой форточка и всякий след на свежелакированном паркете сразу бы бросился в глаза. Однако следов почему-то не было даже в кабинете. За плотно закрытой дверью Русинов несколько раз приседал, рассматривая пыльное зеркало пола, ни единого отпечатка. Скорее всего, паркет после обыска протерли и вещи расставили точно так, как они стояли. Но все-таки допустили единственную небрежность. Между стопок журналов на столе обронили маленький пакетик с двумя запасными предохранителями от какого-то японского прибора. Русинов очень хорошо знал, что есть у него в доме и чего нет, и быть не может и потому, случайно заметив эти предохранители, сразу же насторожился. Он отлично помнил, как прибирал на столе перед отъездом, и что никакого пакетика не видел. Значит, он появился за эти десять дней, пока Русинов был на глухариной охоте в Вологодской области. Кто-то входил в квартиру и вносил прибор. Какой и зачем? Причем прибор был наверняка упакован, и там в упаковке находились запасные предохранители. Прежде чем обследовать квартиру, он глянул на электросчетчик и сверил цифры с теми, что были записаны в расчетной книжке. Почему-то нагорело 5 киловатт, хотя перед отъездом на охоту Русинов отключил холодильник который мог накрутить счетчик, и заплатил за электроэнергию. Судя по всему, неведомый прибор, побывавший в его квартире, был мощный, и, скорее всего, это либо портативная рентгеновская установка, либо лазер. А если так, значит, в доме был обыск. Сначала Русинова осмотрел кабинет, книжные полки, письменный стол, подоконник, где пачками лежали научные журналы, и обнаружил еще несколько примет. Выцветшие или пожелтевшие на солнце полоски на обложках оказались спрятанными, а кое-где напротив торчали свежие, нетронутые светом уголки. Кто-то рылся в рукописях и материалах лежащих в ящиках стола. И на самом столе все бумаги были тщательно разложены, может быть, чуть аккуратнее, нежели Русинов раскладывал сам. Тот, кто делал обыск, прекрасно знал характер и поведение хозяина квартиры и, конечно же, располагал информацией, куда и насколько уехал, и потому работал неторопливо, со знанием дела. В доме побывала служба, а не воры. И это обстоятельство еще больше встревожило Русинова. Если для негласного обыска сюда притаскивали рентгеновскую установку, значит, искали тайники. Но поскольку их найти не смогли, ибо таковых в квартире не существовало, а в бумагах тоже ничего интересующего службу не обнаружили, то, возможно, в телефон, в репродуктор или стены влепили клапов и теперь будут слушать.